Глава 11. Костя пожалел, что их квартира была на восьмом этаже. Поездка в лифте с оборванцем Женькой, от которого трупно воняло, оказалась бесконечной, как бразильский сериал на Первом канале. Тот самый «Нежный яд», например. Эти сериалы очень любила мама и терпеть не мог папа. Папа любил криминальную хронику на НТВ. Мама же от нее вешалась. Иногда между родителями возникали непреодолимые противоречия. Противоречия закончились, когда подрос Кости и в семью Григорьевых просочился каналом МТВ. Родители сначала попробовали объединиться против Кости, выступив единым фронтом, как Антанта, а потом смирились и купили Кости персональный телевизор. Женька, прикидываясь ветошью, вжался в угол, будто его тут и не было. «Так», — скомандовал Костя, — когда они наконец-то зашли в квартиру, и Женька... Остолбенел, видимо, не зная, что дальше делать, разуваться или нет. Сначала идешь в ванную мыться, а то ты как бомж. А я тебе шматья накидаю пока. Возьмешь в ванной батин халат, синий. Он на полотенце полотенцесушителе висит. Тут Женька наконец-то разулся. И да, лучше бы он этого не делал. «Блин, тебя проще целиком в стиральную машинку запихнуть», — попытался пошутить Костя, но увидел лишь испуг в круглых Женькиных глазах. «Иди мойся». «Да здравствует мыло душистое и веревка пушистая!» — жизнерадостно воскликнул Женька. Родителей дома не было. Отец был в своей фирме. Он в тот год появлялся дома только, чтобы поспать. А у мамы тогда еще был магазин бытовой техники, и она тоже редко бывала дома. Как она успевала еще и готовить, а также содержать в порядке квартиру, для Кости оставалось загадкой. Вернее, он в свои тринадцать об этом не задумывался. С уборкой иногда помогала приходящая домработница, тетя Оля, славная женщина из Приднестровья, а вот готовила мама сама. Костя обнаружил в холодильнике целую кастрюлю гадости, которую он не ел, отвратительного супа-рассольника, и решил, что можно будет подогреть суп и накормить Женьку. Поставил кастрюлю на плиту, а сам ушел в спальню, где выгреб из шкафа кучу старых вещей, а потом вывалил эту кучу на пол. Все это были дорогие вещи. Часть из них привезла мамина подруга тетя Света, у которой был небольшой магазинчик барахла, и она моталась то в Екатеринбург, то в Москву на чертезон а то и в Турцию, умудряясь находить неплохую одежду. Чутье у нее было, как у музыкального продюсера, который умеет с двух нот определить будущую звезду. Была эта Света довольно симпатичной по меркам 90-х, Миниатюрная блондинка с бровями, выщипанными в ниточку. Впрочем, мама-брюнетка выглядела ничуть не хуже. И вместе они могли бы составить какой-нибудь попсовый дуэт и покорять Россию с очередной песней про Американ Боя. Было им тогда чуть за тридцать. У мамы, правда, слуха не было. Хотя кого в те годы волновали такие мелочи? Но, увы, это были две суровые бизнес не склонные сентиментальничать. Костя, набрав мешок первоклассного шматья, победоносно вернулся на кухню. Суп в кастрюльке на плите уже радостно булькал. Вскоре на пороге появилась странная человеческая конструкция в огромном халате на тонких ножках, отмытой до неузнаваемости Женька. — Приветик! — удивленно произнес Костя. — Пукни в пакетик! — выпалил смущенный Женька и неистово покраснел. — Ешь, садись! — Костя решил не заострять внимание и оставить обучение хорошим манерам на следующий раз. Женя, как был в огромном двухкомнатном халате, уселся за стол. И тут, Костя не сразу сообразил, что это означает, за окном послышалась громкая ритмичная музыка из проезжающей мимо машины. И это был, наверное, первый раз, когда жизнерадостная шведская попса прозвучала для Кости как сигнал военной тревоги. «Ой, блин!» — Костя аж за голову схватился. «Сегодня ж пятница!» Мои предки раньше возвращаются. Да сиди ты поздно уже. Спустя некоторое время раздался угрожающий звук ключа, проворачиваемого в замочной скважине. Входных дверей, как водится, было две. Одна железная, другая деревянная, оставшаяся с советских времен. На пороге появились родители. Мама сразу разулась и ушла в гостиную, а вот отец, всегда отличавшийся любопытством, не применул заглянуть на кухню, чтобы посмотреть, что там творится. «Ой, здрасте!» — Женька с перепугу чуть ложку не выронил. Отец посмотрел сначала на Женьку, потом на Костю. «Приветик!» — довольно дружелюбно, что, в общем-то, для него не характерно, произнес отец. А Костя взмолился, чтобы Женька не произнес шутку про пакетик, а то уж было бы слишком позорно. Но Женька, испугавшись до чертиков, молчал, будто пленная рыба. Отец пожал плечами и ушел. А потом Костя отчетливо услышал, как он говорит матери, «Лучше бы мы ему собаку купили». «Хочешь, МТВ посмотрим?» — предложил Костя, поняв, что соседский Синбернар был куда лучшим собеседником, чем напуганный Женька. Там как раз сейчас клип крутит прикольный про инопланетянина. Попса, конечно, но забавная. «Можно я пойду, а?» — с набитым ртом спросил Женька. «Тебе же влетит...» — Ничего мне не влетит. Да и вообще, куда ты собрался в халате-то? — Да оденешься и пойдешь. Женька, конечно, был ужасно голодный. Большую тарелку рассольника он всосал в себя за считанные секунды, а потом Костя налил ему добавки. Бедный Женька стеснялся так, будто его пригласила на прием царская семья. На Костю он старался даже не смотреть». А тем временем Костя, у которого внезапный приступ гуманизма перерос уже в банальное человеческое любопытство, смотрел на Женьку как профессор на подопытного кролика. «Слушай, Костя забрал у Женьки пустую тарелку». «А? Ты же английский в школе учишь?» Костя включил воду и начал тщательно намывать тарелку, и елозя по ней обильно намыленной губкой. Он решил не скупиться на фейре. За Женьку ему уже влетит, так пусть хотя бы не влетит за грязную посуду. Ну, типа, ага. Скажи мне, Костя расстелил на столешнице вафельное полотенце и положил на него вверх дном вымытую тарелку. Папа так всегда сушил посуду. А мама на него ругалась, говоря, что вытирать надо сразу и в шкаф ставить уже сухую. Костя даже в этом был на батиной стороне. Женька следил за его манипуляциями, как зачарованный. Такой он был смешной в этом огромном халате. Как с английского переводится Ам блудабуди да будай так в песне поется. Не знаю. Женька энергично замотал головой. Мы этого еще не проходили. Жалко. Костя положил вымытую тарелку на полотенце и вернулся за стол к Женьке. Тут только он заметил, что его подопечный как-то очень странно смотрит на микроволновку. Да, на микроволновку. Новенькую, беленькую, с хромированными ручками. Микроволновка стояла на столешнице, а Женька пялился на нее во все глаза, будто впервые видел. Ой, погодите. Жень? А, Жень, это микроволновка. Косте удалось перехватить пламенный Женькин взгляд и на секунду завладеть его вниманием. И что она делает? Спросил Женька и задумчиво постучал ложкой по столу. Костин ответ был по-своему гениален. Как что, ну это микроволнирует?